Рней, прежде чем драться, давайте на память сфотографируемся, что ли. Вы такие молодые, красивые, здоровые пока еще». Лецицин старался, чтобы его голос звучал весело, но на самом деле чувствовал себя отнюдь не лучшим образом. Что, впрочем, и неудивительно. Выглядеть полным идиотом в собственных глазах не способствует повышению самооценки. А ведь как здорово все начиналось. Эти умники, считающие себя круче обрыва, даже не дернулись. Видимо, в их куцах мозгах появление троицы недавно уехавших товарищей и грядущие неприятности сочетались плохо. А потом они удивленно смотрели на наведенные в упор стволы, и один из них, тот, что курил трубку, удивленно вопросил: "Что, клык ополоумил?" Да уж, прозвище того умника, которого изображал лисицын, вполне соответствовало его внешности. Немалая порция гоблинской, может и орочей, но цвет шкуры уж больно светлый, крови оставила свой отпечаток помимо прочего и настроение его зубов, наградив соответствующими клыками. А второй отпечаток, можно поспорить, на что угодно, совпадающий один в один со следом от ботинка, оставила жизнь, выбив три клыка из четырех. Последний торчал изо рта, привлекая к себе внимание. Такая вот характерная деталь фоторобота и мать-клички. Хотя, конечно, за свою карьеру полицейского Лисицын видел варианты и поинтереснее. Бросайте стрелялки, руки за головы и мордами вниз, живо. Учитывая, что у лисица на сотоварищи оружие было уже в руках, а их оппонентам за стволами было тянуться и тянуться, предложение выглядело своевременным и логически обоснованным. Четыре автомата на такой дистанции способны превратить непонятливых в брызги на траве буквально за секунды. Сдурели. Впрочем, любитель трубок мгновенно заткнулся и вытерщил глаза. причем глядя куда правее Сергея. а сам лисицын почувствовал легкое покалывание на коже, верный признак сползающей личины, и чуть ироничный голос позади: "Серж, ты бы сам-то автомат опустил, а лучше бросил, а не то сам понимаешь". Однако короткого взгляда назад хватило, чтобы понять: веселье кончилось, не начавшись, а все из-за рея, гомика пассивного, чтоб ему орки выхлопную трубу развальцевали, и собственной идиотской самонадеянности. И кто спрашивается заставлял этого дятла из виду упускать? Теперь вот расхлебывай, напрягайся. Рэй держал машку, очень профессионально держал. Она даже дернуться не могла и все косилось глазами на упирающийся ей под челюсть нож. Хороший нож, к слову, не те устрашающего вида и сомнительной функциональности тесаки, что любит таскать всякая шпана, а средних размеров кинжал. Вроде бы что-то образца едва ли не второй мировой войны. Лисицын не очень в этом разбирался, Да и ракурс был не очень, детали хрен разберешь. Главное такой нож, куда опаснее приснопаметных тесаков. Один правильный укол и все. Овладеть ножом Рей явно умел. Во всяком случае, его товарищ, лежащий сейчас в луже собственной крови, умер даже пискнуть не успев. И при этом убийца даже в крови не испачкался. Можно не сомневаться, для того чтобы отправить Машку к праотцам, ему достаточно лишь слегка шевельнуть пальцами. Убедившись, что Лисицын правильно оценил диспозицию, Рэй широко ухмыльнулся. Давай, давай, Серж, не заставляй девочку нервничать. Как меня учили, вы русские всегда благородные и готовы пожертвовать собой ради друзей, а тем более родных. А если я неправильный русский? на автопилоте спросил Лисицын. Рэй в ответ лишь загоготал, как обожравшийся зерна гусь. Учитывая, что на рискованное дело пошел впереди всех, а не погнал подчиненных. Ну не смеши меня так. И даже если я ошибаюсь, этим ты ничего не изменишь, а свои же потом обструкции подвергнут. Заметь, посмертно Ты же сам оттуда должен понимать. Следуя твоей логике, любой человек должен быть дипломированным гинекологом. Кстати, Рэй, может, объяснишь мне в таком разе, тебя какая муха укусила? Тебе не все равно. Главное, у меня есть деловое предложение. Быстрый кивок в сторону уже успевших вооружиться наемников. к нашим соседям. Ясненько. Ты, кстати, откуда родом, Уэльс, догадался? Как? Лисицын пожал плечами и объяснил про магическим образом восстановившийся планшет. Рей серьезно кивнул. Да, не додумал я тогда. И ты не прав, не Уэльс. Я родился в Эдинбурге. Значит, я не угадал. Лисицын пожал плечами. Я ничего не имею против шотландцев, но сейчас слишком слабый ветер, чтобы ты мог меня напугать. Про инфильтрацию тоже спрашивать не буду, ты ведь наверняка не скажешь. Лучше скажи, какого ты родился? Тебе точную дату? Да на кой мне дата? Я спрашиваю, какого хрена ты родился? Впрочем, это риторический вопрос. Эй, хорош тут зубы заговаривать, вмешался один из наемников. Ты, шотландец, девчонку давай сюда. Без проблем, только сам подойди, да перехвати аккуратно. Не то стоит нам отвлечься, и ее братец живо отстрелит мне яйца. Братец ухмыльнулся наемник. гнусно так ухмыльнулся. Ну, поулыбайся пока, хмуро подумал Лисицын. Я тебе все ДНК выпрямлю. Ни один хирург обратно не соберет». Тем не менее, подошел наемник грамотно, обойдя их по достаточно широкой дуге и перехватил Машу очень аккуратно. Единственно, вместо ножа он использовал пистолет, брутальную Даниэль за билету. Вроде бы, потому что клонов лицензионных и не вполне У нее по миру изрядно и Сергей не считал себя настолько хорошим знатоком импортного оружия, чтобы с десятка шагов гарантированно отличить итальянскую классику, например, от упрощенной бразильской копии. Перехватил и тут же потащил за собой к своим приятелям. Рей демонстративно спокойно шел следом. Ну-ну. «Хей, мучачо, «Примечание. парень испанский. Лисицын непроизвольно поморщился. только полиглота с дубовым произношением ему тут и не хватало. Впрочем, наемник сразу перешел на нормальный английский, видать, просто нахватался, а то здесь-то там разных слов. Бросай оружие. Ага, сейчас. Бегу и сопли вытираю. Что? Похоже, по-русски они не в зуб ногой. Лисицын усмехнулся, и, обращаясь к сестре, негромко сказал: "Маш, ничего не бойся и не дергайся, а то помешаешь". Сестра лишь глаза согласно прикрыла и впрямь не боится. то ли по малолетству, то ли верит ему полностью. Очень хорошо, а то будет под ногами путаться, еще и ее прикрывай. Зато, судя по тому, как напряг рый, смысл сказанного он уловил. Без глупостей, русский. Ладно, ладно, спокойно. Лисицын аккуратно перехватил автомат одной рукой, поставил его на предохранитель, опустил на землю и неспешным шагом двинулся к противникам. Те не протестовали. И к слову не потребовали, чтобы он вытащил заодно уж и пистолет из кобуры. Открытая кобуры стоит отметить. Пожалуй, не такие уж они и профессионалы, хотя, конечно, лучшие ушли организовывать нападение, где, собственно, и вляпались. Те кто здесь или похуже, или просто умнее. Последнее им, впрочем, не поможет. Самоуверенность губила и парней куда серьезнее. А вот Рай тот глаза сузил. Вот только не успел ничего сказать. Мужик, что держал Машу, его опередил. А теперь рассказывайте, кто что и зачем, быстро. А что здесь рассказывать? Прищурился Елисицин. Ваши приятели на нас напали и теперь сидят аккуратно упакованные в уютном кузове. Думало, вы к ним присоединитесь, но теперь, наверное, придется вас просто убить, если не договоримся, конечно. «Чертова кукла!» — проворчал под нос один из наемников. Я с самого начала говорил, что нельзя верить узкоглазам. Это точно, вмешался Рей. Поэтому я предлагаю вам сделку. Обещаю, что заработаете вы неплохо. Не советую. Лисицам смирил Рей взглядом с ног до головы. Он работает на британскую, может разведку, а может контрразведку. У них там сам чёрт ногу сломит. Но факт тот, что вляпавшихся они не вытаскивают даже кадровых, А вас и вовсе спишут мгновенно. Заткнестый недочеловек. Как пафосно». Вы, мальчик, не поклонник Гитлера случайно? «Кто-то, я смотрю, мясо не любите, примечание. Гитлер, наверное, самый известный вегетарианец. Ничего, скоро ты иначе запоешь». Рейс справился с эмоциями и вновь заулыбался, став при этом похожим на истинного американца. Кстати, ты пистолетик-то выберь. С тобой будем разбираться, когда я их убью, улыбнулся в ответ лисицын. Знающие его люди, видя эту добродушную, в общем-то, улыбку, предпочли бы испугаться. Рэй не знал, а потому лишь удивленно приподнял брови. «И что ты предлагаешь? говорил он чуть снисходительно. А зря. Хочешь испытать на мне русскую школу рукопашного боя? Так я тебя вполне могу удивить. Правда, ты до этого все равно не доживешь». Лисицын пожал плечами. Ну не хочет человек замечать очевидного, его права И его проблемы. Но все же стоило предупредить, так чтобы потом никто не мог сказать: что победил он исключительно благодаря внезапности и подлости, хотя все равно ведь скажут, если найдется кому. Предлагаю такой вариант. Блеснул он знанием старых фильмов. Мы берём пистолеты, становимся друг против друга, я стреляю, ты умираешь. А если я откажусь, тогда убираем первую часть. Просто я стреляю, ты умираешь. Может начать прямо сейчас? Ты даже пистолет достать не успеешь. Ухмыльнулся Рэй и встал в красивую стойку. Чемпион города по карате. Что же. Теоретически его позиция была выигрышной. Он-то стоял на расстоянии удара, который нанести быстрее, чем тому, кто возомнил себя ганфайтером, достать оружие. Во всяком случае, он так думал. Лисицин вновь пожал плечами. Человек с пистолетом, обычный пользователь. Спокойное, даже чуть ленивое на вид движения, хлопок и дырка во лбу оппонента, медленно наливающейся кровью. И никаких тебе спецэффектов с черепом на куски и мозгами по стенам. Такое проходит с американскими карманными гаубицами. А оружие советских времен работает куда изящнее. Вот и все», — безразлично подумал лисица, глядя на медленно оседающее тело. Когти и прочие единоборства хороши для поддержания физической формы, применимы в уличной драке, но не в реальном бою. В умелых руках правит бал огнестрельное оружие. А не восточная философия. Главное успеть это оружие достать, чего от него сейчас явно не ожидали. Продолжая улыбаться, он повернулся к остальным, окинул взглядом того умника, который держал сестру. Он сам захотел умереть первым. Отпусти ее, и уйдешь живым. Что? Наемник, похоже, вначале не поверил своим ушам, а потом расхохотался, искренне весело. Гибель Рея ему была совершенно параллельна. Наверное, с его точки зрения ситуация и впрямь выглядела забавно. Их толпа, они держат сестру Лисица в буквальном смысле за горло, и он смеет им угрожать. Ну, шутник, честное слово. Брось оружие, шевельнешься, я ей голову откручу. Как знаешь. Сергей вздохнул. Выстрелить он успеет, а может и нет. Все же он хоть и маг, но стоят они неудобно. Грамотно стоят козлы. Что же, не хотят так, будет иначе. Риск, конечно. А куда деваться? Пальцы разжались, пистолет глухо стукнулся о мягкую землю. Руки медленно поднялись вверх. Ну вот, сам видишь, какой хороший мальчик. Договорить наемник не успел. Лисицын начал действовать в тот же миг, когда пистолет в руке противника на миг отклонился от головы сестры. Шаг вперед, короткий и резкий взмах, и прямо из сжатой руки вырастает вдруг слабомерцающее серое лезвие, длинной с хорошую шпагу. В середине движения оно анунаискас пересекает фигуру наемника. Лицо, руку, тело падает на землю отсеченная кисть, все еще сжимающее оружие. Стремительное движение в сторону остальных противников. Тело превращается в почти бесплотный вихрь, крутящийся между людей, отчаянно пытающихся взять его на прицел или просто достать, ударить. Все это бесполезно. Он слишком быстр, а они мешают друг другу, перекрывая прицел. Да и время словно бы замедлилось. Сейчас в его темпе лишь один человек, тот, что пляшет среди не ожидающих смерти врагов. И серый, но все более наливающийся тусклым серебром клинок хлещет налево и направо, словно трепещные куклы разрубая тела. Вот так как-то Усмешка и злорадством в голосе Сергея весьма органично смешивались с усталостью. Давненько он не практиковался. Теперь понимаешь, почему я стараюсь не распространяться о своих возможностях. Маша кивнула, не в силах отвести глаз от трупа наемника, еще недавно державшего ее в заложниках и считающего, что контролирует ситуацию. Видок к слову у него был еще тот. Конечно, тело не сильно пострадало. Серая шпага, так называется это заклинание, как и положено любому клинку, рассекает противников, но не превращает их в желе или горстку пепла вместе с заложником, чем порой грешат аналогичные приемы стихийных магов. Но вот уран вид неприятный. Казалось, плоть на их краях постарела на пару недель и вид соответствующий и запах, разве что червей нет. Однако можно не сомневаться, в этом климате они заведутся очень быстро. Наконец она отвела взгляд от неопетитной кибаны и хрипло спросила: "Но почему он так легко скрутил меня? Я ведь посильнее тебя буду". Ты чуть расслабленно ответила лисицам, поднимая свой пистолет. обтирая его от прилипшего мусора и внимательно осматривая. Тэто надежен, но, как и всякое оружие, любит чистоту. Допустила кучу ошибок. Во-первых, не ожидала нападения, а когда оно все же случилось, промедлила с ударом. Нет у тебя рефлексов на такой случай. Все же ты, как ни крути, не боевик со стажем, а домашняя девочка. И не вздумай возмущаться. Будь иначе действовала бы на рефлексах, которых у тебя просто нет. во вторых по той же причине ты не использовала оружие. Я тебе что, зря его дал, зря учил стрелять, а ты просто не успела. Очень много времени потребовалось на принятие решения. В третьих, Рэй знал, что за магию ты можешь применить, и позаботился о ее нейтрализации. То, что тебя учили по одной методике со стихийниками, для него создало неудобство, но и только. Сколь я понял, он сам не немак, но амулеты Сергей тряхнул в воздухе целым ворохом побрякушек на веревочках, сдернутых им с шейрея. Для него делал хороший профи. А моя магия, тот Джокер, который очень сложно угадать, и я его применил. Маша еще раз посмотрела на результаты побоища, зябко поежилась. Кошмар. Даже зная, кто ты, тебе нравится или ты впечатлена? Пожалуй, второе. Вот тем наставительно заметил лисицам И отличается теория от практики. Что я могу натворить, ты знала? Как это будет выглядеть? Нет. Картинки они того, запахи не передают. Да и масштаб обычно имеет не поменьше. Рекомендую внимательно рассмотреть, дабы позже не впадать в ступор. Я и так не впадаю. Ох. Маша покрутила головой и скривилась. Я думала, он мне шею свернет. И пальцы у него были липкие. Это от пота, наверное, прокомментировала Лисицын. Он побавенся на брезгливое выражение лица сестры, достал платок и флагу со спиртом, щедро смочил ткань. Парень здорово нервничал, от этого у многих потеют ладошки, но протри за одно лицо приведи в порядок. Оно все в разводах. Пока девушка занималась вопросами гигиены, Лисицын быстро осмотрел трупы, найдя целую гору оружия и весьма небольшое количество документов. Затем стащил все тела в одну кучу. Следующее действо он не любил. Все же непрофильное заклинание, большой расход энергии на преобразование. Но врач маг широкого профиля. Он должен уметь, если не все, то многое, и знать хотя бы основные постулаты всех базовых школ. А потому, давай я помогу. Лучше передохни. Я не устала, упрямо мотнула головой Маша. Лисицын пожал плечами. Возможно, она и права. Когда есть работа, успокаиваешься быстрее. Ну тогда давай на счёт 3. Всё получилось как всегда. Короткое марево нагретого воздуха и стаивший в магическом огне трупы. Не зря говорят, что самый быстрый способ развеется — кремация. У двух не самых слабых магов процесс занял буквально секунды. И все. Африка скрыла еще одну тайну. К слову сказать, она скрыла кое-что и от лисицына. Откровенно говоря, Сергей был собой недоволен. Он-то планировал британца тщательнейшим образом допросить и узнать, как минимум, на кого тот работает, а вышло погорячился. Тем более мозг разрушен пулей, и для допроса трупа с использованием магической составляющей не годен. Обидно. Ладно, что получилось, то получилось. Есть с тебя поедом в лучших традициях русской классики, он не собирался. Так что тело Рэ пошло в общую кучу. Так, на всякий случай. Теперь оставалось решить вопрос с Камневым. И, в принципе, все. Дверь автодома была аккуратно приперта снаружи бревнышком. Но когда Лисицын откинул его в сторону, выяснилось, что она еще и заперта изнутри. Как дверь сортира, правослова. И надежность, скорее всего, примерно на том же уровне. Впрочем, проверять, насколько легко она ушибается, Лисицын не стал. Тем более, что сортир это вообще место релаксации, ибо люди, читающие газеты на унитазе, готовы к любым новостям. Тук-тук насельника открывай, однако. Кто там? буркнули изнутри, может быть излишне нервно, но вроде бы не испуганно. Злобный доктор Айболит. психотерапевт и патологоанатом. Лечу нервные расстройства. И вообще, если мой собеседник взволнован, я стараюсь, как следует на него наорать, чтобы успокоился. Подсмотрел у родителей, однако. Шутите, значит. Дверь с легким скрежетом открылась. Угу, почти усмехнулся лисицын заходя внутрь и практически сразу уткнулся лбом в ствол пистолета, который держал единственный оставшийся верным долгу охранник Камнифа. Интересно, где он его взял, хотя в таком жилище на колесах наверняка хватает укромных местечек. Оружие бросить. Ага, уже бегу и спотыкаюсь. Лисицын небрежным движением отвел чужой ствол от своего лица и не тыкай в меня этой дрянью. а «А будешь много выделываться, твой силуэт нарисует мелом на полу, ухмыльнулся Сергей, с интересом осматриваясь. Места как раз достаточно. Ну что, пойдемте, что ли, обсудим наш дальнейший маршрут? Но там же ваши бывшие друзья. О, не волнуйтесь. Мы их всех уже убили. Впрочем, вы правы, поговорить можно и здесь. Снаружи жарковато. Автодом изнутри оказался неплох. Лисицуну в подобных бывать приходилось не раз. Но этот безусловно был самым большим из им ранее. Однако все же одна черта у него с братьями меньшими была общая предельная функциональность, обеспечивающая максимум удобств при минимуме размеров. Приятным бонусом шли солнечные батареи на крыше, что при жарком африканском солнце обеспечивало постоянное электроснабжение. Неплохо устроился миллионер-путешественник. Иные в полноценных вроде бы квартирах живут хуже. Виски из его запасов тоже родную самогонку не напоминал. Совсем оное качество и, соответственно, вкус. По пищеводу напиток скользнул вниз легко и непринужденно. Конечно, вроде бы за рулем нельзя, но чего-то напоминающего ГАИ на ближайших нескольких сотнях квадратных километров не наблюдалось, в принципе. Маша последовала примеру старших, правда, в гомеопатической дозе. Стресс надо снимать, иначе возможны не самые лучшие последствия. Иные даже и заметишь не сразу. Крыша, она ведь по-разному ехать может. Главное, какой сегодня таракан за рулем. Итак, Лисицын занюхал виски рукавом, как завзятый пеньчушка. Вернемся к делам нашим скорбным. Вы можете валить на все четыре стороны. Единственный вопрос: доберетесь ли вы до относительно цивилизованных мест? Да, уверенно кивнул Томас. Правда, бросить придется все, но дорогу в обход беспокоенных мест я знаю. Интересно, почему ее не знал наш майор, зло подумал Лисицын. Хотя это как раз понятно. Он проложил дорогу через земли своего племени. Ладно, потом я проведу с ним воспитательную беседу и сделаю выговор с занесением в грудную клетку и под лобовую кость. Это радует, сказал он вслух. Раз так, мы поехали. Секунду. Камнев вдруг привстал. Скажите, вы не могли бы выдать мне моих людей? После того, как они вас сдали, путешественник вздохнул, плечи его опустились, даже Томас поглядел на него сочувствующе. Очень похоже, в свете жизненных иллюзий мужик чуточку утратил связь с реальностью. Или вас интересует японка? Молчание было ему ответом, но мимику мимику-то никуда не спрячешь, попал. Ну, камнев, ну дурак. Нет, русский это диагноз. Сам такой. Слышь ты, свинный американец. Чего Ну толстым жертрестам тебя называть неполиткорректно. Его надо называть человеком альтернативной внешности, ухмыльнулся Томас. А судя по ужимкам, и альтернативной ориентации. Спокойно, это шутка. А правда в том, что все ваши беды из-за нее. И что дальше? Вновь молчание и понимание. Мужик крепко втюрился на старости лет. Пожалуй, Кэрри даже не поняла, что давным-давно своего добилась. Фу! А с другой стороны, Она исполняла свой долг. Не сама по себе дамочка, а на свою страну работает. Работала. После такого провала ей дай боги остаться в числе живых. И она наверняка это прекрасно понимает. Да и вообще куча проблем снимется. Ладно, будем считать решено. Совет да любовь, придурок старый. Я попробую договориться с командованием. Если получится этих умников мы вечером отправим гулять пинком под зад. Нам возни меньше. Дойдут да они сюда или нет, их проблемы. Твоей даме сердца, я дам в качестве бонуса пистолет и пару обоим. Доберется? Ее счастья нет, хоть будет из чего застрелиться. Устраивает. Да, сколько я вам должен? Не все в этом мире решается деньгами, усмехнулся лисицам, вставая. Прощайте. Искренне надеюсь, мы с вами больше не увидимся.